Появление карася с целым отрядом вооруженных людей привело Хука в состояние легкого шока. Из за последних событий он уже почти забыл о том, что сказал ему буль в первые минуты союза между свободниками и озерным сталкером. Теперь же, глядя в хитрые глазки карася, радостно трясущего его за руку, Хук с трудом поброл желание подтянуть, хитрозадава бандита поближе и загнать ему нож в живот. «Помочь вот решил. — весело говорил карась, подсаживаясь к огню. — А то, как вспомню, сколько здесь народу два месяца назад сгинуло, так переживать начинаю. Вокруг большого костра вдруг оказалось очень много народу. И Хук почувствовал, как ему становится не по себе от того, что большинство из этих людей могут в одно мгновение превратиться во врагов. — А ты случаи моих людей не встречал по дороге? — Да вон они, подарок тебе тащат. «Эй, коготь! Что стоишь в стороне? Иди сюда, покурим, побазарим!» «Хук!» – заорал Ганс издалека. «Смотри, кого мы отловили! Тебе понравится, честное слово!» Хук, прислонившись спиной к поваленному дереву, лишь повернул голову в сторону товарища. Двое людей когти тащили за вывернутые руки молодого светловолосого парня в черно-красной форме долго. Удивленно покачав головой, Хук поднялся и пошел навстречу. «Знатная добыча», — сказал он Ганс, разглядывая обвисшего на руках конвоиров пленника. «Только не нужен он мне сейчас. Информации из него толком не вытащишь. Да и что он может сказать? что пришел убивать мутантов? Так это я и без него знаю». Люди вокруг засмеялись. Долговец внезапно поднял голову. Сквозь кровавую кашу, в которую превратилось его лицо, только не сразу разглядел волчью хмылку оскал Долговца. Карась, разумеется, оставался опасным. Но пока артефакты не извлечены из хранилища, он будет играть на одной стороне со свободой. Ну а долг напротив, только сковывал теперь руки. К тому же, внезапное подкрепление с одной стороны и потеря квада с другой серьезно изменили соотношение сил. Теперь, пожалуй, Хуга и Карась могли попробовать диктовать свои условия Боргу. Но сперва нужно дать понять своим людям, что назад хода уже не будет. И самый простой способ — расстрелять пленника. «Отпустите его!» — скомандовал Хук конвоиром, и те немедленно убрали руки. Линны пошатнулся, но устоял на ногах. На левом боку у долговца расплывалось большое темно-красное пятно. На шее слабо кровоточила длинная глубокая царапина. От рукавов формы остались только жалкие лохмотья, не скрывавшие огромные пятна подсохшей крови на коже. Давай поиграем. Предложил Ганскуку словно угадывая его мысли. Долк всегда ненавидел свободу. Дадим пацану шанс убить настоящего Фримена. Вон, Лайт готов ему предоставить такую возможность. Водой небольшого роста Лайта, оскалился, белоснежной улыбкой и легко вытащил нож из ножен. Ловко поиграл клинком, перебросил нож в другую руку, прочертил лезвием широкую дугу. Только скажи, командир, у меня к долговцам старый счет имеется. Люди вокруг одобрительно зашумели. Бой на ножах всегда отличное зрелище, а уж если у противника в силу каких-либо причин шансов меньше. Что ж, это только добавит радости от предвкушения победы свободы над долгом. Кук колебался недолго. Было бы досадно потерять даже раненым такого опытного разведчика, как Лайд. Но Долговец был сильно изувечен, а людям требовалась психологическая встряска, чтобы на завтра не думать о случившихся потерях, спокойно пойти и выполнить все, что потребуется. «Слушай меня, Долговец», — сказал Хук пленнику. «Вот тебе враг. Вместо ножа у тебя есть свои кулаки. Убьешь нашего человека — можешь убираться. Ловить тебя ночью мы не станем». «Если повезет, найдешь своих и спасешь свою жизнь. Согласен?» Вместо ответа Долговец с трудом наклонился и коснулся руками земли. Потом разогнулся и рывком взвел руки в стороны. Сталкеры начали расходиться в стороны, образуя круг. Было очевидно, что Долговец разминается перед боем. Кто-то подбросил сушняка во второй костер, и скоро площадка в центре лагеря, где сутки назад бушевал кровосос, оказалась хорошо освещена. Хук едва заметно качнул головой понятливому Гансу, и тот поудобнее перехвативал автомат. Разумеется, никто никуда пленника отпускать не собирался, ни при каком исходе боя. — Эй, уйдите с дороги! — скомандовал Хук. — Смотри, Долговец, твой путь к свободе загораживает только один сталкер из свободы. Долговец тяжело развернулся, внимательно осмотрел противника и чернотостиной леса за его спиной а затем сделал несколько медленных шагов в сторону Лайта. Но тот уже и сам нетерпеливо двигался ему навстречу. Лишь в тот момент, когда между противниками оставалось не больше трех метров, Долговец словно проснулся. Он немного сгорбился, сжал левую руку в кулак, а ребром правой ладони несколько раз провел по воздуху, словно имитируя режущий удар. Ноги его согнулись в коленях, шаг стал легкий, даже какой-то танцующий. Лайт сделал несколько пробных выпадов и закружил вокруг Долговца, изучая его стойку и манеру двигаться. Уже через несколько секунд он сделал первый выпад, но пленник лишь качнулся назад, уходя от удара. Следующий выпад мог порезать Долговцу ногу, но он успел убрать назад, долю секунды нависая над противником, словно готовясь упасть на него. Правда, мгновением позже он извернулся, успел убрать из-под широкого маха лезвием руку и тут же снова набрал дистанцию. Люди-карася принялись подбадривать Лайта советами, чем моментально разозлили его. «Заткнитесь вы!» – заорол он, потрясая ножом. «Из ваших советов, ублюдка, порежу!» Долговец с презрительной усмешкой смотрел на сгрудившуюся вокруг толпу. Лайт сменил тактику. Теперь он просто наступал на Долговца, стараясь не дать тому уклониться от боя. Делая короткие прямые выпады ножом, словно шпагой, он вынуждал противника отходить к стене огня, в который превратился раскочегаренный костер. «Ну когда ж ты драться будешь?» — весело спрашивал Лайт, нанося колющие и режущие удары, но Долговец лишь продолжал свой нелепый танец, раз за разом уходя от ударов, даже не пытаясь атаковать. Жар от огня ощутимо припекал Долговцу спину, и отступать было уже некуда. Толпа притихла, предвкушая неизбежную развязку. Долговец оглянулся, и в его глазах на миг отразилось неистовое пламя костра. Навидел молодой снайпер совсем другой огонь. Тот, что жадно доедал сухое дерево над могильным курганом из трупов зверей. Когда Долговец снова повернулся к противнику, взгляд его не выражал ровным счетом ничего но свободнику показалось, что противник наконец испугался. «Зассал, что ли?» – выкрикнул Лайт, чертя лезвием обманный финт. «Зассал!» Внезапно он сделал длинный выпад, стараясь порезать бедро противника. Но должник, вместо того, чтобы отпрыгнуть назад и получить серьезную рану, подставил под удар левую руку, не обращая внимания на лезвие, вышедшее с тыльной стороны ладони. Куратко ударил Лайта правой рукой в горло, потом таким же резким ударом ноги подбил ему голень и уронил на колени, а потом выкрутил нож из ослабевших пальцев, вырвал лезвие из своей ладони и со всей силой вонзил нож куда-то в район ключицы Лайта. На бесконечно долгую секунду оба противника замерли, демонстрируя самый драматический стоп-кадр завершенного боя. Потом долговец вырвал нож из падающего тела и впервые подал голос. «Зассал!» Несколько секунд на поляне царила потрясенная тишина. Клайд захрипел, забился в предсмертных судорогах, а по толпе прокатился дружный вздох. Только Хук хотел кивнуть Гансу, чтобы тот разобрался с пленником, как долговец вместо того, чтобы мчаться к лесу, вдруг бросился в толпу людей-карася, Вцепился в самого здорового бандита и бил его ножом до тех пор, пока опомнившиеся свободники не принялись стрелять практически в упор, спеша поскорее прикончить сумасшедшего долговца. Ночь была практически на исходе. Припели тихо, отходя в мир иной, лает издоровяк из банды карася. Долговец уже не шевелился, но в его тускнеющих глазах продолжали отражаться языки пламени над сухим деревом.